Дарт-вендинг. Вендинговые аппараты, давно привычный и уже даже не сильно привлекающий внимание атрибут торговых и бизнес-центров, магазинов, станций метро. При этом практически все, что можно купить в таких автоматах – шок-контент для любого врача. Регулярное питание из вендинга – это принудительная подписка на будущие визиты к гастроэнтерологам, дерматологам и прочие увлекательные экскурсии по врачебным кабинетам. И это в абсолютно равной степени относятся как к еде, так и к напиткам. Еще одна причина обходить эти машины медленного цивилизованного убийства стороной – уменьшение количества образующихся отходов. Любой вендинговый автомат – это настоящий шоурум неперерабатываемой упаковки. Тут и контейнеры из PET, и полистирола, фольгированная упаковка для всяких батончиков и орехов – все то, что всегда отправляется прямиком на свалку без заезда к переработчикам. Некоторые вендинговые операторы – Делают попытки идти к более экологичным решениям, но пока ограничиваются упаковкой из ламинированного пластиком картона, судьба которого нам уже хорошо известна. Вывод. Обеспечьте себя водой и здоровым питанием на день, если вы не намерены зайти в кафе и полноценно поесть. Рекомендуем вам и вашему здоровью запастись орешками на развес, фруктами, овощами, сыром. Нехватки вариантов здорового перекуса – Не связано с последующими походами по врачам и полной мусорной корзиной? Нет. Любой напиток также можно взять с собой из дома: приготовить настоящий кофе или заварить хороший чай, взяв его с собой в термокружке. Так вы будете точно уверены, что напиток хорошего качества, а не вызывающий вопросы микс в подогретом кипятком пластике. Глава 8 шопинг Круги упаковочной сансары. Часто можно услышать крайне резонный вопрос. Безотходность — это прекрасно. Но вот я прямо сейчас стою перед полкой магазина и выбираю, какой кефир взять — в тетрапак, пластиковой бутылке или пакете. Какое в этом случае зло наименьшее? Давайте разберемся, как выйти победителем из неравного боя с десятками видов упаковки. Если покупка в свою тару не вариант, стоит придерживаться следующего ранжирования упаковки при выборе товара. Первое. Неламинированный картон, то есть без пластикового покрытия, стекло или металл. Все это потом легко можно сдать на переработку. Второе. Маркированный полиэтилен, маркировка 2 или 4 в треугольнике, и полипропилен, маркировка 5 в треугольнике. Они вызывают наименьшие сложности в переработке и могут быть переработаны 4-6 циклов. А это довольно неплохой результат для пластиков. Это значит, что примерно 5 раз из этой упаковки будет произведено что-то новое, прежде чем она окончательно утратит свою привлекательность как материал и отправится на свалку. Но этот круг упаковочной сансары действует только при одном условии. Каждый раз после использования упаковка попадает на переработку и к ней подмешивается первичное, непереработанное сырье. Третье. Примерно на одной ступени при принятии решения стоят многослойная упаковка типа Tetra Pak или Pure Pak без пластиковых крышек и одноразовые бутылки из пэт. И та, и та имеет огромный экологический след, требует специальных предприятий для переработки. В регионах, где Tetra Pak на переработку сдать невозможно, а это вся восточная половина нашей страны, Пэт бутылка будет более предпочтительным вариантом. Четвертое. Виды упаковки, которые вообще брать не стоит. Любой немаркированный пластик. Немаркированная отправится прямиком на мусорный полигон. В условиях нашей страны мало какие заготовители вторсырья и переработчики обладают технологиями, позволяющими определять вид материала, если на нем нет заветного треугольничка с цифрой внутри. С наибольшей вероятностью не будут переработаны всевозможные тюбики и фольгированная упаковка, например, пакеты от чипсов или обертка от шоколадных батончиков. В мире пока нет примеров переработки этих отходов во что-нибудь, кроме опции добавить их, в полимер песчаную плитку, плитку из песка и пластика, или садовую скамейку. Но с таким количеством плитки и скамеек, сколько производится и ежесекундно выбрасывается этой упаковки в мире, мы точно сможем благоустроить все планеты Солнечной системы. Небутылочный полиэтилентерифталат, PET, маркировка 1 в треугольнике. Это всевозможные контейнеры от готовой еды, Коробки от тортов, некоторые крышки для одноразовых стаканов, бутылки от лосьонов. Такой пэт в нашей стране на данный момент не перерабатывается. Он тоньше бутылок и поэтому не может быть переработан на оборудовании, задача которого — переработка пэт бутылок Для него требуется устанавливать специальное оборудование, но это пока мало кому интересно. Поливинилхлорид, ПВХ. Маркировка 3 в треугольнике. Если ваш подоконник или ПВХ-окна еще кто-то захочет перерабатывать, то с упаковками от продуктов, шторами для ванной и прочими китайскими товарами никто и возиться не станет. В ПВХ очень любят заворачивать товары, потому что он мягкий и так красиво блестит. Кстати, продукты, упакованные в ПВХ, брать вообще не надо. Не только потому, что он не перерабатывается, но и потому, что это не пищевой пластик и с продуктами контактировать не должен ни при каких условиях. Об этом коварном материале мы подробнее рассказываем в отдельной, посвящённой ему главе. Полистирол. ПС. Маркировка 6 в треугольнике. Это хрупкие прозрачные контейнеры для салатов, печенья, крышки для одноразовых стаканов, почти вся одноразовая посуда. Во вспененном виде это всевозможные лотки разных цветов. Пенопласт. Всё это добро крайне плохо перерабатывается, а главное, ничего не стоит на рынке вторсырья. В отсутствие экономической привлекательности этот пластик редко кем принимается на переработку. Кроме того, полистирол, как и ПВХ, вам не товарищ. Если вы заботитесь о своем здоровье, контактируйте с этим материалом как можно реже. Пластик с маркировкой 7 в треугольнике – другое. Это целая группа материалов, которую почему-то решили назвать одним общим номером, хотя тут прячется более десятка разных пластиков. Переработке они в нашей стране не подлежат, так как никто не знает, что это за зверь такой, и маркировка никакой информации не даёт. Кроме того, важно знать, что эта группа пластиков задумана не для пищевых продуктов, и, по правилам, упаковывать еду в них нельзя. Если вы видите пищевой продукт в упаковке с маркировкой 7 в треугольнике, мы не рекомендуем его брать, так как вы никогда не сможете даже теоретически предположить, что именно проникло из неизвестного вам пластика в ту еду, которую вы собираетесь съесть. Упаковка «Дойпак». Это, например, пакет от майонеза или детского пюре с крышкой наверху. Он состоит из нескольких слоев разных пластиков и поэтому переработан быть не может, как и многие другие виды упаковки, состоящие из склеенных или спаянных вместе разных материалов. Вывод. Берите чек-лист с собой на шопинг и вручайте его супругам, находящимся на спецзадании. Простым фактом выбора какого-то более экологично упакованного товара вы поддержите практику использования хотя бы перерабатываемой упаковки. Капля камень точит. Без поддержки покупателей товары в неприемлемых упаковках и с неприемлемым составом вынуждены будут кануть в лету. Каждой таре по паре. Принцип refuse, reduce, reuse, recycle — с английского «откажись, сократи, используй, повторно перерабатывай» — сюда добавляется еще и рот — компостируй. О компостировании мы поговорим в отдельной главе. Гласит. «Потреблять и сдавать на переработку — хорошо». Но все-таки не лучшее решение. «Перерабатывай» не зря стоит в самом конце этого списка. Идеально не создавать отходов вообще там, где это возможно. В отличие от распространенного заблуждения, переработка — это действительно не решение проблемы. И вообще последняя инстанция. И начинать выбор вашего товара и вопросы его упаковки, когда он у вас возникает, лучше всего с идеальной упаковки нулевой. То есть несуществующей. Если вы берёте товар без упаковки в свою тару или сумку, это твёрдый чёрный пояс по эко-привычкам. Вы сенсей в бережном потреблении и уже наверняка знаете, что развесные овощи и фрукты с рынка вкуснее, чем их сородичи в душных клетках из плёнки и пенопластовых лотков. Крупы, сухофрукты, орехи, макароны и даже специи совсем не обязательно водятся только в вашем местном магазине без упаковки, если такое у вас под боком имеется. Ведь во многих крупных супермаркетах есть станция ноль отходов, Стеллаж с сыпучими продуктами на развес, где можно брать все это в свой многоразовый контейнер или мешочек, и никто вас не осудит. Что, кстати, прекрасно в таких станциях. Можно взять столько, сколько нужно тебе, а не столько, сколько положили. Мы знаем про такие станции в сетях Евроспар, Глобус, Ашан, Мариэра, Перекресток, и очень надеемся, что этот список продолжит пополняться. Посмотрите в своем районе. Вдруг у вас тоже есть супермаркеты с такими опциями? Кстати, в свою тару можно брать не только сухие сыпучие продукты. Всевозможные салаты и вообще всё, что продают на развес, вы тоже имеете право попросить положить в ваш многоразовый контейнер. Ещё совсем недавно, до 2021 года, действовал СанПин, по которому в любом магазине вы имеете право просить развесную продукцию в свои мешочки и контейнеры. Если вы пользовались этой возможностью, у нас плохие новости сейчас вступил в силу СП-236-3668-20, теперь всё фактически нельзя. Этот санпин фактически запрещает магазинам класть салаты и прочие развесные продукты в вашу тару. Теперь можно отпускать продукты только в потребительской упаковке, и формально оборотная тара под неё не попадает. Вы можете попробовать договориться с продавцом, но магазин пойдёт на это на свой риск. Таким образом, Роспотребнадзор принял документ, непосредственно и существенно ухудшающий экологическую обстановку в нашей стране, несмотря на тысячи дизлайков проекта на онлайн-платформе. Шансы получить еду или напиток в кафе или заведении общественного питания выше, чем сделать это в магазине, так как до недавнего времени Санпин это разрешал. Сейчас в связи с пандемией Роспотребнадзор принял достаточно бессмысленный регламент, по которому все должно идти в заводском пластике. Это никоим образом не решает вопрос с распространением вируса, а ещё и создаёт дополнительные помехи в деле уменьшения отходов. Однако факт остаётся фактом. Пробуйте договариваться с заведениями. Это по-прежнему возможно, однако уже не так аргументировано со стороны потребителя, как ещё год назад. Для тех, кто любит на бегу прикупить что-нибудь вкусненькое и сокращает отходы, мы советуем носить с собой складной силиконовый контейнер в сложенном виде он занимает до смешного мало места, и свою термокружку. Какую кружку вы выберете из огромного разнообразия доступных сейчас – дело вкуса и привычек. Носите ли вы сумочку или большой рюкзак? Водите ли вы? Любите ли выпить напиток, неспешно прогуливаясь? Или это удается только на бегу? Важна ли вам герметичность? Нужен ли эффект термоса? Ну и все в этом духе. На все эти предпочтения есть огромный выбор стаканов, термосов, кружек, металлических, силиконовых, стеклянных, А вот пластиковые и бамбуковые мы не рекомендуем. Выберите любую, главное, качественную. Такая кружка — ваш друг и верный союзник на долгие годы. Интересный факт. Кстати, о союзниках. Сейчас многие заведения по всей России все еще дают скидки и разные приятные бонусы клиентам за покупку напитков с собой в свою кружку. Вы можете увидеть их на карте проекта «My Cup, Please» и найти в вашем городе те заведения, где нальют напиток в вашу кружку без отговорок и отказов, а обычно еще и дадут за это скидку. Ну или классный бонус вроде печеньки. Это радует, потому что бизнес готов меняться и ждет подтверждения от нас, что мы эти перемены поддержим. Вывод. Берите то, что можно приобрести на развес, в свою тару. Этим вы не только сокращаете количество ненужной и выбрасываемой упаковки, но и создаете невероятно ценный в нашей стране спрос на товары без упаковки. А там, где спрос, растет и предложение. Суперсила потребителя Одно из фундаментальных преимуществ нашего поколения — наличие большого количества самых разнообразных прав. Так получилось, что эпоха борьбы за свои права на всех фронтах совпала с эпохой антропоцена и ухудшением состояния окружающей среды, в которой кстати, в полной мере вложились компании по производству самых разных товаров. Антропоцен. Геологическая эпоха, в которую именно человек стал основной движущей силой изменения облика планеты. В попытке извлечь прибыль любыми доступными способами, производители варварски обращаются с нашими общими ресурсами, превращая их в отходы с молниеносной скоростью. Ирония ситуации в том, что именно сейчас у нас появилась возможность влиять на бизнес-процессы в мире. Если не решаетесь привлекать внимание окружающих и самой компании, выпускающей продукт раздора, к проблемам окружающего мира, представьте себя Бэтменом. Ну и что, что взрослый мужчина ходит в трусах поверх трико? Ведь он делает великие вещи, и весь город рассчитывает на него. Предположим, вы все время обнаруживаете, что ваш любимый сыр завернут в пластик с маркировкой «7» в треугольнике, или, что еще хуже, «3» в треугольнике. Помимо того, что эти виды пластиков опасны для здоровья, и ни при каких обстоятельствах не должны контактировать с пищевыми продуктами, они нигде не принимаются на переработку. Это значит, что производитель сыра, каким бы хорошим ни был сам продукт, не только подвергает опасности здоровья своих потребителей, но и плодит неперерабатываемый мусор, лишая вас возможности вернуть свои отходы в круговорот ресурсов, сдав их на переработку. А магазин, где продаётся такой сыр, проявляет молчаливое равнодушие и к тому, и к другому. Конечно же, упаковка сыра тут – только один из многих возможных примеров. Это может быть любая вредная и неэкологичная упаковка, обилие упаковки как таковой, состав продукта или товара, который вызывает у вас вопросы с точки зрения здоровья, этики или бережного использования ресурсов. Причин выразить производителю свое мнение может быть сколько угодно. Мы не привыкли его выражать. Нам кажется, что связываться с производителем, чтобы выйти с ним на диалог, бессмысленная трата времени, потому что наше мнение никому не интересно. Однако, это максимально далеко от истины. Реальное положение вещей в эпоху рыночной экономики таково, что именно рынок диктует то, какой должна быть компания и ее продукт. Если на товар не найдется потребитель, его быстро снимут с производства. Покупатель – главное звено в любом бизнесе, несмотря на то, что мы себя этим звеном не ощущаем. Опыт работы в компаниях самого разного размера позволяет заявить с полной ответственностью, Ничто не имеет такого веса для бизнеса, как критическая масса отзывов клиентов. Она сильнее решений советов директоров и даже намеченных стратегий компании, потому что именно клиент оплачивает весь банкет. Если компания начнет получать отзывы клиентов, из которых станет ясно, что клиента заботит состав, упаковка и социально-экономическая ответственность, а не только цена вопроса, у нее не останется выбора, кроме как пересмотреть эти самые составы, упаковку и свою ответственность перед покупателем и окружающим миром. Именно поэтому, кстати, в последние несколько лет появились отделы социально-экологической ответственности в крупнейших компаниях на российском рынке. Появился запрос покупателя, а значит, абсолютно ничего не делать для смягчения ущерба от своей деятельности уже рискованно для репутации производителя или продавца. Чем больше запросов от своих потребителей компания увидит, тем быстрее отреагирует на них. Ожидать изменений, до которых производитель должен додуматься самостоятельно, не самая эффективная стратегия для тех, кто хочет менять мир. Вывод. Как говорится, чтобы зло восторжествовало, хорошим людям достаточно ничего не делать. Многие позитивные изменения в мире так и не случились, потому что никто не поверил, что они возможны. Напишите производителю письмо на адрес, который указан на упаковке или сайте, расскажите ему о том, что и почему вас беспокоит. Если вы сможете собрать несколько таких голосов, ваше письмо прозвучит убедительнее, а дальше дело за магией изменений, которую имеет ваш потребительский голос. Помните, клиент — главное звено в любом бизнесе. Интересный факт. По российскому законодательству на настоящий момент вам никто не может запретить покупать овощи и фрукты в многоразовые мешочки для овощей и фруктов или в любые многоразовые сумки — Но, как мы уже говорили, новый регламент, принятый Роспотребнадзором в 2021 году, фактически запрещает розничную продажу остальных продуктов, вроде салатов, в свою тару. Спрашивайте в своем магазине. Технически такая опция возможна, однако будет осуществляться на риск самого магазина. «Страсти на кассе». «Пакет нужен?» Фраза, набившая порядочную оскомину тем, кто практикует экологичный образ жизни, и ходит в магазин со своими сумками. После того, как путь покупателя по торговому залу заканчивается, приходит очередь принятия стратегического решения на кассе. Если пакет действительно нужен, какой выбрать? Бумажный, пластиковый или текстильную сумку? Многие ритейлеры сейчас вводят бумажные пакеты как экологичную альтернативу пластиковым, какие-то многоразовые сумки. Что выбрать и что на самом деле будет экологичным? Начнем с главного. Вопреки практике многих ритейлеров, бумажные пакеты планету спасут едва ли. Еще в 2011 году ученые начали говорить, что для производства бумажного пакета требуется в четыре раза больше энергии, чем для изготовления его пластикового коллеги. При этом, в отличие от полиэтиленовых пакетов, для производства пакетов из бумаги требуется вырубать леса. Вы в этом можете убедиться сами, потому что приобрести бумажный пакет из макулатуры практически невозможно. Кроме этого, процесс производства самой бумаги влечет за собой выброс токсичных химикатов высокой концентрации в почву и атмосферу. При этом бумажные пакеты, так же как и в истории с алюминием и стеклом, весят больше, чем пластиковые. А это означает, что перевозка их от производителя в магазин потребует больше топлива, чем для пластикового пакета. Как результат, их более высокий углеродный след. В 2006 году Агентство по охране окружающей среды США изучила ряд пакетов и сумок, изготовленных из различных материалов, чтобы выяснить, сколько раз их необходимо повторно использовать, чтобы затраченные на изделие ресурсы окупились. Оказалось, что из всех испытуемых хлопковые сумки требуют наибольшего количества повторных использований — 131, чтобы окупить свой жизненный цикл. Бумажные пакеты не так долговечны, как тканевые сумки или даже пластиковые пакеты. Маловероятно, что они переживут больше двух походов в магазин. Хлопчатобумажные сумки, несмотря на то, что является наиболее углеродоёмкими в производстве, являются одновременно наиболее долговечными. Они прослужат гораздо дольше пластикового и бумажного пакетов вместе взятых и с лихвой отобьют вложенные в них ресурсы. С пластиковыми пакетами всё в целом ясно. Они представляют опасность для диких животных, которые часто принимают пластиковые пакеты за еду, набивают ими желудок и в результате умирают и это далеко не единственное губительное воздействие пластика на живую природу. Разложение пластиковых пакетов может занять от 200 лет и более, и на протяжении всей своей жизни они могут продолжать вредить различным видам организмов, выделяя синтетические добавки, впитывая химические загрязнители, присутствующие в окружающей среде, встраиваясь в пищевые цепи суши и океана. На данный момент нет информации, которая подтверждала бы, что пластиковый пакет в принципе способен разложиться, разве что распасться на микро, а затем на на пластик. Вывод. Так что же в итоге выбрать на кассе? Бумажный пакет или пластиковый? Отвечаем. Ни то, ни другое. У любого товара есть определенный экологический след. Чем больше раз вы его используете, тем больше этот след себя окупает. Никакие одноразовые опции, бумажные они или пластиковые, себя окупить просто не успевают. Это всегда уход в большой минус с точки зрения затраченных ресурсов. Чем более долговечно выбранная вами многоразовая опция, тем меньше ее итоговый экологический след. Какую сумку вы бы не предпочли, выберите ту, которая прослужит вам как можно дольше, а когда она потеряет свои сумочные свойства, сдайте ее в переработку, чтобы пустить материалы в цикл производства новых товаров. Товары без содержания первичных лесов и орангутанов Казалось бы, какая может быть связь между исчезновением орангутанов, сметаной, губной помадой и биотопливом? А она прямая, и имя ей – пальмовое масло. По статистике фонда Palm Oil Investigation, как минимум 50% вашей продуктовой корзины содержат этот вид масла. В 2019 году Россия была седьмым крупнейшим импортером пальмового масла в мире – Его можно найти в составе подавляющего большинства продуктов питания, бытовой химии и косметики. Обратите внимание на состав ваших покупок. Мороженое, лапша быстрого приготовления, замороженная пицца, все виды молочных и кондитерских продуктов, конфеты, маргарин, хлеб, шампунь, мыло, снеки и фастфуд. Все эти продукты с очень высокой вероятностью будут содержать какую-то из разновидностей пальмового масла. А их много. Например, пальмат, пальмитат, пальмитиновая кислота, лаурецульфат натрия, лаурилсульфат натрия, стериновая кислота и даже просто растительное масло, потому что пальма, наряду с подсолнухом, тоже растение. Научная справка. Пальмовое масло – продукт, получаемый из плодов масличной пальмы Eleis guinensis. Оно широко используется в самых разных отраслях производства в силу своих свойств, Остается твердым при комнатной температуре, но при этом плавится уже при 47-54 градусах. Не имеет вкуса и запаха, придает продукту кремовую текстуру, дает хорошую пену, но главное – это самое дешевое растительное масло. Килограмм пальмового масла стоит 40 рублей. Дешевле масла нет. Неудивительно, дерево плодоносит 4 раза в год и практически не требует пестицидов и удобрений. Сейчас производство пальмового масла – отрасль национального значения для экономики Индонезии и Малайзии. Но, что интересно, начало истории пальмового масла там же, где и корни человека — в Африке. Там его использовали с давних времён. В XIX веке европейцы стали активно закупать это масло. Из-за дешевизны и подходящей под самые разные нужды консистенции продукт использовали для смазочных материалов и производства свечей. К 1930 году масличные пальмы — были завезены в Индонезию. А уже около 2000 года в мире начался настоящий бум пальмового масла, который привёл к быстрому сведению под ноль аборигенных лесов Индонезии и Малайзии, где на настоящий момент производится 85% этого товара. Влияние пальмового масла на здоровье человека вызывает бурные дискуссии. Однако ни у кого не вызывает вопросов, что то, как это масло сейчас производится, совершенно отрицательно сказывается на состоянии планеты а значит, в конечном итоге, не может быть безвредно для нашего организма. То, что губит природу вокруг нас, в конечном итоге губит нас самих. Это просто вопрос скорости процесса. Плантации масленичных пальм устраивают на месте первичных или девственных лесов, лесов, не затронутых человеческой деятельностью и сохранившихся в нетронутом состоянии за последние миллионы лет. Это самые сложные и высокоразвитые экосистемы на планете, Они максимально устойчивы к разным природным факторам, опасным для экосистем, климатическим факторам, болезням и вредителям. Но к нашествию человека оказались не готовы. Прогнозы на будущее неутешительны. Нынешними темпами, к 2100 году, трех четвертей лесов Юго-Восточной Азии уже не будет. А это значит, что наши внуки смогут прочитать о таких лесах исключительно в прошедшем времени. Если не сбавить темпы потребления пальмового масла, увидеть эти леса своими глазами, шансов просто нет. В течение всего еще нескольких десятилетий потребления шоколада, мороженого, шампуней и дизельного топлива под безликие пальмовые плантации будут сведены уникальные леса Борнео, Новой Гвинеи, Центральной и Южной Америки, а также Западной Африки. Почему эти леса – причина для переживаний? Первичные леса отличаются самым высоким разнообразием видов среди всех лесов планеты. Особенно тропические леса Юго-Восточной Азии наиболее богаты эндемичными, то есть обитающими только в данной местности, видами флоры и фауны. Площадь Индонезии, к примеру, всего лишь 1,3% суши. Но эти 1,3% — дом для 10% всех цветковых растений, 17% всех видов птиц, 16% всех видов рептилий на планете. Прибавьте к этому еще тот факт, что речь идет о первичных, нерубленных человеком лесах, сложности богатства экосистемных взаимосвязей в которых достигает своего эволюционного максимума, и вы получите сложнейшую структуру, которую любой ценой нужно охранять. Вырубка этих лесов означает наше согласие на потерю уникальных видов животных и растений, например, орангутанов, населяющих на нашей планете только леса от Малайзии до Индонезии. Орангутаны – Это один из наиболее близких к человеку по структуре ДНК род человекообразных обезьян. И, по оценкам ученых, порядка 150 тысяч особей погибли на одном только острове Борнео с 1999 года вследствие вырубки леса. Чтобы прояснить масштабы этих цифр, всего в дикой природе на данный момент насчитывается никак не более 100 тысяч особей, и это самые оптимистичные прогнозы. Если вас эти цифры не шокируют, Сопоставьте их с 8 миллиардами Homo sapiens. Кроме орангутанов, под угрозой вымирания оказались суматранский тигр, карликовые барнейские и азиатские слоны, райская птица, три вида носорога. К тому же 2100 году в черную книгу вымерших видов попадут 42% видов, которые населяли эти удивительные леса. Кроме потери целых видов животных и растений, речь идет об огромном углеродном следе вырубки лесов. Пни и торфяные болота выжигают, чтобы расчистить землю, тем самым высвобождая в атмосферу накопленный за миллионы лет в деревьях и торфе углерод. Концентрации углекислого газа в атмосфере вместе с вызываемым им парниковым эффектом стремительно растут, усиливая изменения климата. Помимо всего прочего, лес непосредственно связан с плодородностью почвы. Без лесов почва крайне быстро вымывается дождями и обедняется. Через десятилетие произрастания на ней высаженных масленичных пальм она уже не сможет поддерживать богатую и разнообразную растительность, так как будет слишком бедна для этого. Существует система сертификации устойчивого пальмового масла, которая означает, что вырубка осуществляется осторожно, с учетом экологической ценности леса и его биоразнообразия. Компании-гиганты, для которых пальмовое масло – один из столпов бизнеса, утверждают, что перешли на устойчивое масло. И вроде бы, какие проблемы? Но мы по ряду причин скептически относимся к устойчивым вырубкам на небольшой территории, населенной уникальными, только там обитающими видами. деля Делявся на неизменный человеческий фактор, бюрократию и коррупцию, мы рекомендовали бы не успокаивать себя устойчивым пальмовым маслом в товарах от крупных косметических гигантов, с продукцией которых вы сталкиваетесь в магазине ежедневно. Мы рекомендуем выбирать товары и продукты, без содержания пальмового масла. Только так можно гарантировать, что вы не оплачиваете экологическую катастрофу и не спонсируете массовое исчезновение редких животных и растений ради прибыли корпораций-гигантов со всей планеты. Вывод. Постарайтесь минимизировать потребление товаров с содержанием пальмового масла. Для этого читайте состав и найдите бренды, это масло неиспользующее. Что есть, то есть, таких будет немного. Очень уж прибыльно класть в товары самое дешёвое и разносторонне функциональная из возможных масел. Однако практически всегда можно найти доступные альтернативы. Если вы захотите воспользоваться этой рекомендацией, будьте бдительны. Пальмовое масло в составе может скрываться аж под двумя сотнями альтернативных названий. Некоторые из них мы привели ранее, но это далеко не исчерпывающий список. Среди них вам также встретятся глицерилстеорат, Стеорат, пальмовый олеин, гидрогенизированный пальмоядровый стеарин и даже глицерин может быть получен из этого масла. Интересный факт. Обратите внимание на крупнейшие компании-импортеры пальмового масла и их бренды. Unilever. Дафф, Липтон, Экс, Кнор, Риксона, Камей, Тимотей, Инмарка, Бархатные ручки, Чистая линия, 100 рецептов красоты. Проктор энд Гэмббл. Пантин, Head and Shoulders, Жилет, Сейфгард, Old Spice, Always, Ариэль, Ферри, Памперс, Тайт. Пепси-Ко, Лейс, Читас, из представленных в России. Нестле, Фитнес, Лайон, Несквик, Орион, Киткат, Хагендас, Мовенпик, Маги, Виттел, Перье, Эс Пелегрина, Лореаль, The Body Shop, Виши, Биотерм, Гарнье, Мейбелин, Киллз. Мандельез. Юбилейная. Орео. Милка. Альпингольд. Пикник. Тук. Барни. Воздушный. Таблерон. Феррера. Нутелла. Киндер. Феррера-Роше. Рафаэлла. Тик-так. Макдоналдс. Ответственное животное едство. Если мы принимаем осознанные решения о том, как живем и поступаем, и каковы последствия наших поступков для всего окружающего, логично было бы распространить эти решения на все сферы нашей жизни, в том числе на то, что мы едим. Покупая мясо или молочные продукты, хорошо бы подумать не только о том, сколько в них белка, жира и гормонов, но и как содержалось животное, которое мы едим. В нашей стране не так много открытых источников на эту тему, но представление о производителе и условиях содержания, а также забоя животных, Найти можно и нужно, потому что зачастую условия эти ужасны. Вывод. Если, изучив информацию, вы поймете, что условия эти для вас неприемлемы, скорее всего, так и произойдет, оставляйте красочные отзывы недобросовестным компаниям и ищите другого производителя. Мясоедам в поисках этично полученного мяса советуем обратить внимание на мелкие фермы, Они имеют гораздо более высокие шансы предоставить животному достойные условия проживания, чем огромные обезличенные комбинаты. Тем, кто ест рыбу, тоже найдется в какую сторону подумать. Как минимум 35% рыбных запасов нашей планеты исчерпаны, а многие источники увеличивают эту цифру до 70%, и восстановлению в ближайшие десятилетия не подлежат. Регенерация в масштабах вида – процесс очень медленный, и происходит он на протяжении нескольких поколений, Причины такого плачевного положения дел и в постоянно растущем спросе на рыбу с размерным растущему населению планеты, и в том, как она добывается. В отчете 2018 года продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, ФАО, сообщила, что примерно половина мирового улова рыбы происходит неприемлемым с точки зрения устойчивого развития способом. Например, донным траллением, при котором сетями сгребается все без разбора, на глубине до двух километров. Помимо всего прочего, могут использоваться взрывчатка и электрошок. А в Мировом океане дрейфуют еще и сотни тысяч километров сетей призраков, в которых погибает все живое, что имело несчастье проплывать мимо. В общем, если вы заинтересуетесь тем, как вылавливается рыба, то откроете для себя много нового. Вывод. Если вы хотели бы покупать этично добытую рыбу, рекомендуем вам Экологическое руководство для покупателей и продавцов рыбной продукции, составленное Всемирным фондом дикой природы – WWF. Оно лаконично, адаптировано под реалии российского рынка и даст вам практические знания, нужные для быстрого принятия решения у прилавка магазина. Оно расскажет вам, например, что привычных нам на прилавках камбалу, зубатку и кальмаров добывают донным траллением, разрушая донные экосистемы. Тунцы и королевские креветки – выращены в хозяйствах, для создания которых были уничтожены ценные мангровые заросли. Добыча морского окуня, сильно упавшего в численности после активного лова в 1980-х, ведется донным траллением в зонах глубоководных коралловых и губковых рифов, восстановление которых на больших глубинах идет особенно долго. Поэтому эксперты не рекомендуют покупать все эти виды. А вот сардины, анчоус и ментай вылавливаются приемлемыми способами и относительно стабильной по численности. Добыча ставриды, горбуши и сайры тоже, по оценкам, не наносит чрезмерного урона этим и другим видам. Их можно смело рекомендовать к потреблению. Мы убеждены, что забота о планете неразрывно связана с уважением и благодарностью ко всем видам, которые нас кормят, одевают и дают нам ресурсы для жизни. Самый простой способ эту заботу проявить — принимать подобные информированные решения на ежедневной основе. Яйцо курицу мучит. Животные, от которых мы получаем привычные нам продукты, как бы мы к этим продуктам на полках магазинов не привыкли, в полной мере заслуживают уважения и благодарности. Условия содержания животных на промышленных фермах настолько далеки даже от тени уважения и благодарности, что многие из вас не захотят этого слышать, если мы начнём детально всё описывать. Чтобы не травмировать самых впечатлительных наших слушателей, Расскажем в двух словах о том, что происходит, например, на птицефермах. Курица не гуляет сутками по траве и лугам, как может показаться. Они вообще не гуляют. Они всю свою недолгую жизнь в несколько уровней сидят в тесных клетках, размером с саму птицу, а ее прутья причиняют животному боль. Кроме того, во всех цивилизованных странах общепринятой нормой является крайне негуманно избавляться от только что вылупившихся петушков которые не могут в дальнейшем нестись и не представляют для гигантской индустрии интерес, потому что от них дополнительные расходы. Поэтому не позволяйте обмануть себя маркетинговыми штучками, зеленой упаковкой, этикеткой с изображением травы, солнца и всевозможных природных благ. Птицы, снесшие яйца в этой замечательной зеленой коробке, никакого солнца отродясь не видели. А если вы захотите узнать больше о том, как содержатся и забиваются коровы и свиньи, Велика вероятность, что вы закончите изучение этой информации вегетарианцам. Решить проблему с мясом самостоятельно сложно, разве что вы лично знаете фермера, который держит кроликов, индеек, коров и свиней и обеспечивает им достойную жизнь и условия. Но проблема с яйцами вполне решаема своими силами, благодаря огромному количеству жителей нашей страны, которые держат кур в деревне или на даче. Даже в мегаполисе, Как показывает практика, не проблема найти заядлого дачника со своим курятником, чтобы покупать яйца у него. При этом наш опыт показывает, что такой человек может жить на соседней с вами улице, и это совершенно не обязательно будут поездки через весь город за десятком яиц. Вывод. Попробуйте заменить яйца с птицефабрик, которыми полнятся полки магазинов, на деревенские. Вам непременно понравится. И качество яиц будет совсем другое. Чтобы найти фермера, продающего яйца домашних кур, вам потребуется совсем чуть-чуть усилий и короткий поиск в интернете. Кроме того, можно договориться об использовании возвратной тары, вы будете отдавать пустые упаковки от яиц, желательно бумажные, и следующую партию получите в них же. Если вы захотите сделать еще шаг, можно копить яичную скорлупу и отдавать ее своему поставщику этичных яиц. Обычно людям, которые держат куриц, яичная скорлупа приходится очень кстати. Её едят птицы, восстанавливая уровень кальция в организме. А ещё она отлично удобряет огород. Если в поисках лучшей куриной доли вы не нашли деревенских яиц, обратите внимание на яйца от куриц напольного содержания. Это когда птицы не свободно перемещаются по загону с природным покрытием, но, по крайней мере, ходят по земле на напольному покрытию количестве до четырёх кур на 1 квадратный метр. Это не предел мечтаний, но всё равно существенно лучше, чем обычные яйца с обычной птицефабрики, где клетки даже не касаются земли и где курица не имеет возможности пошевелиться. Ранее упомянутые альтернативно добытые яйца всегда будут немного дороже, чем фабричные. Это нужно принять как факт, а не маркетинговый ход. Потому что содержать птиц в клетках несмотря на бесчеловечность происходящего, дешевле всего. В маленьких клеточках, висящих над полом, не надо менять подстилку, да и корма нужно меньше, раз животные вообще не двигаются. Что может быть проще и малозатратнее? Мы с вами помним, что каждый вложенный нами рубль — это наш личный голос за плохое или за хорошее отношение к тем, кто снабжает нас продуктами первой необходимости. Кроме того, Локальная покупка яиц у соседа, который держит своих кур, поддерживает местную экономику и какую-то определенную семью, а не крупный бизнес, построенный на сокращении расходов ценой страданий животных. Не прикладывайте шопинг на больное место. Многие представительницы прекрасного пола в тяжелые времена находят душевное успокоение в шопинге А чем больше процветают соцсети, где люди выставляют напоказ свой успех и достаток, тем выше уровень стресса и тревожности, которые начинают преследовать нас и давить на самые больные точки. Ощущение, что все вокруг живут лучше и успешнее, чем мы. В попытках гармонизировать свою самооценку и сделать так, чтобы наша жизнь выглядела на фоне остальных не хуже, люди склонны к излишнему потреблению совершенно ненужных вещей и так называемому лечебному шопингу. Но, как и у любого лекарства, у него есть противопоказания — и побочные эффекты. Бывает ещё так. Приходите в магазин, а там новая акция. Два по цене трёх. Шутим, но бывает и такое. Три по цене двух на крем для жирной кожи. Казалось бы, и зачем вам этот крем? У вас же сухая кожа. И шли вы сюда вообще за молоком? Но внутренний голос уже начал монолог о том, что это возможность, которую нельзя упустить, ведь большего везения и представить невозможно а крем этот обязательно пригодится. Одну баночку можно подарить подружке на Новый год. И неважно что на дворе начало марта. А вторая банка вам и самой может пригодиться. Вдруг у вас изменится тип кожи, а дома как раз лежит такая отличная заначка. Ситуация абсурдная, но на самом деле происходящее с нами каждый день. Крупные сети борются за наше внимание и содержимое пластиковых карточек, навязывая ненужные товары, в совершенно ненужном количестве. Акция на товары — это мольба магазина о вашем внимании. Объявляя распродажи на отдельные виды товаров, ритейлер получает основную прибыль с сопутствующих товаров, которые вы заодно прихватите по дороге к кассе — шоколадку, диван-кровать или считыватель ауры. Единственный способ прекратить бесцельно уничтожать ресурсы и собственные деньги — осознать, что вещь в принципе не способна сделать человека более интересным и нужным окружающим, а искать счастье в их покупке — всё равно, что искать любовь всей жизни по объявлению в газете. И да, жизнь многогранна, иногда и такое может сработать, но, как правило, это пустая трата времени и денег, которые можно было бы потратить на самосовершенствование и наполнение своего внутреннего мира интересным контентом. Патология лечебного шопинга — заключается еще и в том, что в поисках единения с окружающими мы проводим десятки часов в месяц, бродя по торговым центрам в полном одиночестве. Вывод. Есть как минимум три проверенных способа взять себя в руки и саботировать свои импульсивные покупки в нестерпимом порыве потребления. Первый. Попросите продавца отложить понравившуюся вещь на пару часов или еще лучше, до завтра. Если на следующий день вы всё ещё будете гореть идеей покупки, сделайте это. Но в 99% случаев на следующий день вы уже едва будете помнить, что вы себе присмотрели, а до магазина будет ехать лень. Если воспоминание о вещи спустя сутки вас всё ещё будоражит, значит, вы будете жить с ней долго и счастливо. Если нет, одной ненужной вещью в вашей жизни меньше. Второй способ. Представим, что вы невероятно захотели купить себе плюшевую акулу. Поступите со своим внутренним ребенком так же, как вы могли бы поступить с ребенком настоящим. Представьте, что акула уже ваша. Обнимайте акулу, ходите с акулой по магазину, выбирая другие товары. Если любовь случилась в огромном гипермаркете, через полчаса вам надоест возиться с этим синтетическим гигантом, и вы оставите его, не доходя до кассы. Способ третий. Визуализируйте, что внезапно наступил Новый год, и вы подводите итоги уходящего года. Вспомните ли вы покупку нового неоправданно дорогого телефона, который уже есть у всех ваших знакомых, как самый счастливый момент прошедшего года? Шансы малы. А если бы на сумму покупки вы бы выбрали с любимыми людьми в маленькое незабываемое путешествие? Это абсолютно точно запомнилось бы вам надолго. Цена и ценность покупки должны быть соизмеримы. Как взять себя в руки и не делать импульсивные покупки на распродажах? Подышите перед тем, как положить товар в корзину. Посчитайте до ста. Успокойте возбуждённые невероятной перспективой выгоды и сэкономленного богатства сознания. Ещё одним старинным, но очень действенным лайфхаком является чёткий список покупок, от которого себе поставлена задача ни под каким предлогом не уклоняться. Экономия бюджета будет колоссальная. Давайте не будем позволять разбушевавшимся ритейлерам и крупным брендам навязывать нам образы счастья через покупку их товаров. Никакая вещь в долгосрочной перспективе не способна сделать человека счастливым, в отличие от осознанности и ощущения, что вы способны привести свой внутренний мир в порядок, не доставая кошелек на кассе очередного магазина. Дареному коню на и кослет не смотрят. «У нас стране принято дарить подарки». Это часть нашего культурного кода. Иногда мы дарим их от души, и это большая радость. Иногда, потому что подарить что-то надо, а ничего подходящего не нашлось. И вот тут начинается тот самый процесс, который называется перепотреблением. Перепотребление — это когда мы покупаем то, что нам не нужно, или больше, чем необходимо. Результат такой необдуманности и импульсивных решений со стороны миллиардов покупателей — Расход в трубу ценнейших ресурсов Земли. На нашей планете не ограничены разве что ресурсы воздуха, солнечного света и в масштабах истории человечества тепла ядра Земли. Все остальные ресурсы, которые мы используем как сырье для изготовления абсолютно всех видов товаров и энергии для их производства, ограничены и достаются нам не так уж просто. При этом за каждой даже самой маленькой и бесполезной фоторамкой или статуэткой Стоят еще и топливо, ушедшее на транспортировку и производство, а также горы отходов. Поэтому, если вы понимаете, что ничего в яблочко подарить человеку не можете, было бы хорошо поменять формат подарка или воспользоваться одним из следующих советов. Вывод. Чтобы облегчить эту задачу и себе, и окружающим, можно договориться с близкими и друзьями о кодексе подарков. То есть вы дарите друг другу подарки, только если успели найти что-то подходящее и действительно нужное. Если не успели – Подарок можно сделать потом, от этого менее ценным он не станет. Особенно, если вы заранее объясните свою позицию человеку, которому этот подарок предназначается. Распространённая практика — озвучить друзьям, что хотелось бы получить на праздник. Если подарок дорогой, его можно покупать в складчину. Так тоже можно избежать необходимости покупать много маленьких и малополезных пылесборников. Более того, мы с вами, наверное, все получали фоторамки и статуэтки и знаем по опыту что тот, кого вы одариваете формальной безделушкой, вряд ли будет искренне рад её получить. Потому что её нужно сначала куда-то поставить, потом много лет мыть, а потом искать, куда же её сбагрить. Наша любимая рекомендация по подаркам и личный выбор — дарить не предметы, а опыт. Мастер-класс, экскурсия — какое-то занятие, которое будет человеку по душе и, возможно, откроет для него новые горизонты. Сертификат на сплав на байдарках, билеты в театр, курс рисования, такие подарки действительно полезны, так как дают новый опыт и навыки, а еще обычно имеют сравнительно малый экологический след. Мысли глобально, покупай локально. На одной и той же полке практически любого отдела магазина вы увидите товар от мультинациональных гигантов вроде Nestle, Procter Gamble, Unilever и часто местных брендов, чувствующих себя там обычно более робко. Когда у вас есть такой выбор, При прочих равных попробуйте дать шанс местному производителю. По ряду причин это может стать прекрасной экопрактикой даже для тех, кто пока не готов к большему. Во-первых, вы вкладываете деньги в местную экономику. Практика показывает, что компании-гиганты, при том, что они зачастую состоят в различных зеленых ассоциациях и имеют разные сертификаты, являются заложниками своей прибыли и размера. Прибыльный товар будет снят с продажи только в самом крайнем случае – даже если ущерб от его производства для окружающей среды будет колоссальным. Логику можно понять, ставки слишком высоки, отказаться от потока денег могут лишь единицы. Огромные размеры мультинациональных компаний, многолетнее согласование политик, целей и показателей не дает компании-гиганту оперативно реагировать и принимать решения о сокращении своего экологического следа. Каждый шаг — это дело лет работы многих людей. Но ну и кроме того, какие бы социально-экологические ценности ни декларировались в многостраничных отчетах об устойчивом развитии, приверженность им по всей гигантской цепочке поставок и жизненному циклу товаров проследить объективно непросто, если вообще возможно. В своей замечательной книге «Бизнес в стиле серфинг» Иван шуинар создатель культового американского бренда одежды Патагония», подтверждает эту мысль, рассказывая о том, как в какой-то момент растущая компания — заявляющая своей главной ценностью заботу об окружающей среде, в силу своего размера уже не могла эффективно отслеживать свои же процессы и гарантировать ту самую заботу. Маленький производитель не имеет таких ресурсов, как корпорация, зато обладает гибкостью, способностью моментально реагировать, в том числе на обращение клиентов и общественности, так как такой производитель к ним несколько ближе. Шансы наладить коммуникацию с небольшим брендом очень высоки. Наш опыт Это подтверждает. Во-вторых, если говорить о продуктах питания, то чем более локально произведены эти продукты, тем меньше их экологический след. Ведь отпадает необходимость в транспортировке через полпланеты, упаковке в 10 слоёв и добавлении консервантов внутри самого продукта. Фрукты, которые перевозятся на дальние расстояния даже в пределах нашей страны, для сохранности натерты парафином и обработаны этиленом или куда более серьёзным в плане возможных эффектов на здоровье дифенилом. Логика такова. Чем более локально выращены овощи и фрукты, тем меньше будет необходимость их обрабатывать, тем более спелыми и полезными они к вам попадут. Так, например, практика лучших ресторанов – покупать продукты для своих блюд локально. Шеф-повара комментирует ее тем, что это, в первую очередь, гарантирует качество и вкусовые характеристики продуктов. Вывод. Выбирайте локальное. Изучите, какие существуют производители в вашем регионе И если качество их товара для вас приемлемо, дайте этому товару шанс. Велика вероятность, что вы останетесь довольны. Это особенно актуально в случае со скоропортящимися продуктами, вроде молочных, а также с овощами и фруктами. Тут уж локальнее рынков и местных жителей, продающих выращенное своими руками, не найти, но как раз эти овощи и фрукты, как правило, самые вкусные. Но на самом деле применимо ко всему, что нам может потребоваться в магазине. «Не всё то эко», Что в зелёном? «Гринвошинг» — это экологичное позиционирование компании, товара или услуги, без достаточных на то оснований. Этот термин уже прижился в русском языке, изначально возникнув из комбинации английских слов «green» — зелёный и экологичный, и «whitewashing» — отбеливание репутации. Это популярная нынче форма маркетинга с зелёным оттенком, цель которого — ввести потребителя в заблуждение относительно цели организации и представить себя в благоприятном свете — в то же время не вкладываясь в реальные действия или на деле, прямо противоречя своим заявлениям. Гринвошеры ограничиваются природоохранными слоганами в рекламе, разнообразными зелеными значками и логотипами на упаковках и пожинают плоды, набирающие обороты экологической осознанности покупателей в виде роста продаж. Экологичность стремительно входит в моду, но, к сожалению, большинство людей, в силу привычки доверять рекламе и напечатанной на упаковке информации, не станет глубоко копать, чем с успехом и пользуются производители. Гринвошинг чистой воды — это, например, реклама бутилированной воды, призывающая измениться к лучшему и приблизиться к природе, апеллирующая к естественной красоте, солнечному свету и убеждающая вас пить всего три бутылочки воды по пол в день, чтобы избежать обезвоживания. Вся эта естественная красота осядет на свалках со всеми вытекающими последствиями, но так далеко производителю думать невыгодно. Другой пример — биоразлагаемые пакеты — которые помогают детям, при том, что на самом деле это настоящее экологическое бедствие, об этом мы подробно говорим в главе о биоразлагаемом пластике. Это и розничная сеть, заявляющая о том, что продает только здоровые продукты с качественным составом. При этом продукты упакованы в типы пластика, которые с продуктами питания контактировать вообще не должны, так как это представляет опасность для здоровья. Это и любой производитель экологичной упаковки для пищевых продуктов, где практически вся она – Либо ламинированная, либо подлежит исключительно промышленному компостированию, которого в России практически нет, а значит, экологичной такую упаковку назвать нельзя. Потребителю рассказывают только первую половину истории. Наша посуда разлагается, умалчивая о самой важной второй. Только в промышленном компостере, ребята. Российский рынок товаров для ремонта переполнен эко-ПВХ окнами, виниловыми обоями и мембранами, а также разного рода эко-МДФ историями, что есть полный парадокс и сочетание противоположных друг другу вещей. не винил, он же ПВХ, не МДФ, экологичными материалами считаться ни в коей мере не могут. Кстати, еще отличный пример глинвошинга — это суперпопулярные сейчас электронные девайсы для альтернативного курения, которые позиционируются производителям как забота о потребителе и преподносятся как один из центральных моментов устойчивого развития компаний-производителей. В то же время, по сути, это гаджет с аккумулятором, корпусом из неперерабатываемого пластика, чаще всего с маркировкой 7, который при этом регулярно выходит из строя и заменяется производителем на новый. Вспоминаем главу о гаджетах. Эта история может иметь разные цели, но экологичность не одна из них. Вывод. Будьте информированы. Узнавайте о материалах и текущих экологических проблемах, о жизненных циклах товаров хотя бы в общих чертах. Чем подкованнее вы будете – тем меньше у гринвошеров шансов злоупотребить вашим доверием за ваши же деньги.